Глава 37. Апрель-март 2004 года. Швабратан. В первые 24 часа после выхода статьи «Игл» полиция получила свыше 300 входящих звонков по горячей линии. За следующие 24 часа они собрали еще 700. в Ландвера было 50 полицейских, в основном детективов, собранных под его началом еще В первые дни. Продолжая принимать звонки, полицейские подняли десятки тысяч документов за последние 30 лет и скоординировали задачу каждого следователя в общем плане. Отдел висяков в КБР немедленно начал проверять десятки тысяч страниц старых записей, фотографий и документов из картотеки БТК, а также 37 ящиков следственных досье, собранных с 1974 года. КБР и ФБР... ввели все это в удобную для работы базу данных. На эту работу уйдет 8 месяцев. Люди из отдела висяков в КБР выложились на полную, скажет позже Ландвер, и ни черта не попросили у нас взамен. Нола Фулстон, окружной прокурор округа Седжвик, направила помощь. Полицейским часто придется согласовывать свои действия с ее прокурорами при исполнении ареста. Она поручила Кевину О'Коннору следить за опергруппой Ландвера днем и ночью, если понадобится, и консультировала их обоих по мере необходимости. «С этого момента ты, сучка, Кенни», — сказала она О'Коннору. О'Коннор выяснял, может ли БТК быть приговорен к смертной казни, когда полицейские поймают его. К собственному разочарованию он обнаружил, что в период, когда БТК убивал людей, в Канзасе не было закона о смертной казни. Спустя три дня после того, как ланвер получил письмо, он приехал к дому отставного охотника за привидениями Пола Холмса. «Ого!» — сказал Пол, изучив письмо. Затем он снова спросил, чем я могу помочь. ланвер не хотел у него ничего просить. В настоящее время Холмс с братом руководил строительной компанией, но Холмс, будучи охотником за привидениями, помог собрать массу материалов, которые теперь изучала новая оперативная группа. Он заносил записи внимательнее всех прочих знакомых Ландвера. Он знал, как держать рот на замке. — Ты же знаешь, — сказал Холмс, — я много трудился над этими документами и могу серьезно помочь тебе с ними. — Я знаю, что можешь, — ответил Ландвер, — но, понимаешь, у нас нет средств, чтобы платить тебе за эту работу. — а плевать сказал Холмс. Рельф, Гаук, Отис, Снайдер и Ландвер — отлично знали, как погано чувствует себя отставные копы от того, что им так и не удалось поймать БТК. Ветераны полиции постоянно спрашивали себя, «Может, мы что-то упустили? Может, не справились там, где должны были?» Ландвер так не думал. Но в день, когда памятная статья появилась в Игл, лавиана связался с Берни Дровацки, который работал шефом полиции в крохотном городке Каус-Сити, штата Клахома. Дровацки... затронул тему вины. «Я думаю, где-то мы могли упустить что-то такое, что сможет вывести их на него». Отис никогда много не пил, но опасался, что сопьется, если так будет продолжаться и дальше. Он мало спал в первые две недели. Случалось, что он просыпался среди ночи, сразу начинал думать о деле. Он заваривал кофе, одевался и ехал в участок. Гаук спал побольше и переживал поменьше. но был благодарен Ландверу за то, что тот взял руководство операции на себя. Ландвер не нянчился с детективами и не сомневался в них. И хотя со стороны общественности чувствовалось настойчивое давление в вопросе поимки БТК, Ландвер себе подобного в отношении детективов не позволял. Гаук подумал, что следователей ждет катастрофа, если в руководство назначат кого-то вместо Ландвера. Гаук, Отис, Рельф, Снайдер — И прочие копы каждое утро отправлялись в путь, чтобы встретиться с людьми, на которых указывали наводчики. Полицейские собирали образцы ДНК. Когда они добирались до конца списка, то переходили к следующему. Они называли это «швабратан». Технология взятия мазка напоминала движение шваброй во время мытья пола. У всех подозреваемых необходимо было брать мазок для ДНК-пробы на анализ. Несколько наводчиков... Указали на ланвера Детективы отнеслись к этому заявлению со всей серьезностью. Детективы несколько лет считали, что БТК мог быть полицейским, так что ланверу пришлось взять пробу у самого себя. «Я не мог доверить Отису или кому-нибудь еще ковыряться ватной палочкой у меня во рту, так что сделал все сам», — шутил он позднее. Однако он сделал все в присутствии свидетелей. Гаук протянул ему две стерильные ватные палочки — и потешался, наблюдая, как Ландвер протирал ими щеки с внутренней стороны, в то же время наблюдая, чтобы все было без обмана. В тот же день, когда Отис и Гаук обнаружили новое письмо от БТК, они отправились на поиски Билла в На этот раз не было возможности действовать опосредованно через родственников. Отис сообщил Биллу, что некто, объявивший себя БТК, оставил письмо, где указал вики своей жертвой. В кармане пиджака у Отиса лежало распоряжение судьи, которое должно было заставить последнего сдать анализ ДНК на случай, если он откажется сделать это добровольно. Отис попросил судью подписать постановление, но надеялся, что воспользоваться им не придется. Билл слушал объяснение Отиса. «Я здесь не для того, чтобы заявить, что копы облажались в восемьдесят шестом году», сказал Отис. «Но в настоящее время мы действуем иначе». «Мне жаль, что все так вышло. Я уверен, что вы не убивали свою жену, и теперь я могу это доказать, но нужна ваша помощь». Он сказал, что ему нужен образец ДНК, и прямо сейчас. Билл не возражал. На все ушло несколько минут. Отис и Гаук поблагодарили его и уехали. Распоряжение так и осталось в кармане Отисы. Через два дня они поехали к Биллу домой. Рядом с Биллом, все еще не спускавшим с них настороженных глаз, сидел его родственник, свидетель разговора. Анализ только что подтвердил, что ДНК-образец материала, найденного под ногтем Вики, совпадает с ДНК человека, убившего Отеро 30 лет назад. И теперь детективы знали наверняка, это не ДНК Билла. На это ушло почти 18 лет, но его исключили из числа подозреваемых. Когда Отис и Гаук рассказали ему об этом, Билл не улыбнулся с облегчением и не стал возмущаться за те годы, в течение которых он жил под всеобщим подозрением в убийстве Вики. Он ни словом не обмолвился о том, как другие дети издевались над его детьми в школе, крича, что их отец убил их мать. «Я рад, что в отношении меня все наконец прояснилось», — сказал он. «Все, чего я хочу от вас, это чтобы вы отыскали убийцу Вики». Отис и Гаук хотели знать имена знакомых Вики, места, куда она ходила за покупками, подробности ее жизни. Несмотря на то, что прошло уже почти два десятка лет, Билл дал очень детальный ответ. Отис восхищался им. «Он мог послать меня куда подальше, он мог сказать нам убираться из его дома, он мог излить на нас свою злость за все эти 18 лет, но он оказался слишком хорошим человеком». В первую неделю Джонсон отклонила запросы 32 национальных СМИ, желающих взять интервью у Ландвера или шефа Уильямса. Некоторые репортеры не постеснялись крепкого словца в ответ. Боб Мортон из ФБР порекомендовал Джонсон не обращать на них внимания и придерживаться плана. «Это не СМИ работают над раскрытием этого дела», — сказал ей Мортон. «БТК очень умный хищник. Рассказывая слишком много, вы ставите под угрозу всю операцию. Тот факт, что вы раззадорили прессу, вовсе не означает, что с этим делом вы не можете действовать иначе. Сказать лишнего очень опасно. Если вы каждый день даете им отчет, скоро у вас заканчиваются факты, которые можно выставить на всеобщее обозрение. Вы начинаете слишком много говорить, а это может повлечь очередное убийство. И та самая пресса, на навстречу которой вы так охотно шли, обвинит в этом вас. Некоторых местных политиков также беспокоил вопрос гласности этого дела, но по иным причинам. Они опасались, что слова БТК распугают туристов и гостей города, в том числе некоторых из 42 тысяч человек, которые должны прибыть в Уичито на 85-й женский международный турнир по боулингу. Джонсон по электронной почте сообщила Мортону, что политики оказывают колоссальное давление на полицию, убеждая в прямом эфире объявить, что все супер. «Ни в коем случае», — ответил Мортон. «Если БТК убьет кого-то после того, как полиция объявит, что все в порядке, город может затопить волна судебных исков». Когда следователи оказались вне досягаемости прессы, Полчища телерадиовещателей обрушились на всех, кто, по их мнению, имел отдаленное отношение к делу. На бывших следователей по делу БТК, таких как Дровацкий, на Битти, который спешил закончить свою книгу, на Лавиану, с историей которого и начался весь ажиотаж. Лавиан, отец трех дочерей, опасался идти на ТВ и рассуждать там об убийце. Но о БТК он знал больше, чем кто-либо еще в прессе, поэтому дал интервью в тот день, когда вышла его первая статья. После этого журналисты выстроились в очередь, чтобы поговорить с ним. У Лавианы не было кабельного телевидения, поэтому он понятия не имел, кто такая Грета Ван Састерин, и что у нее есть прайм-тайм-шоу на канале Fox News. В те выходные он получил больше дюжины звонков домой, с национальных шоу, которые желали знать больше. «Приходите в нашу редакцию, если хотите поговорить со мной», — сказал он. В течение нескольких дней ему также звонили японские и немецкие телеоператоры и журналы, о которых он никогда не слышал. «Игл» опубликовала историю о Швабретоне 2 апреля, когда с редакцией связались три человека, у которых брали ДНК на анализ. Пресс-секретарь полиции не подтвердила и не отрицала, что проводится ДНК-тестирование, сообщил «Игл». В тот день у Ландвера была третья встреча с журналистами, необходимое для того, чтобы по горячей линии продолжали поступать звонки. Некоторые звонящих подозревали бывших мужей, некоторые сдавали отцов и сыновей, кто-то называл имена соседей и коллег. Попасть в список подозреваемых можно было по многим причинам. За нелюдимость, эксцентричность или просто потому что. Некоторые были известными чудаками, другие — обычными горожанами. Некоторые наводчики мнили себя детективами-любителями. По одной из предложенных версий, БТК и калифорнийский убийца Зодиак были одним и тем же человеком. Другие были уверены, что БТК задушил Джон Беннет Рэмси в Болдере, штат Колорадо. К тому времени инструкции Ландвера получил каждый патрульный полицейский, если к ним поступит звонок об убийстве, ограблении или даже попытке ограбления, и телефонная линия оборвется, все немедленно обыщите дом. У него были подробные инструкции для любого сценария, включающего в себя пропажу человека или связанную женщину. Пока часть детективов отвечала на наводки, присланные по электронной почте или указанные во время звонков, другие занимались компьютерной проверкой. Они быстро исключали подозреваемых из списка по цвету кожи, Гологруппа в ДНК убийцы не могла принадлежать чернокожему, возрасту, как минимум 46 лет, или, если имелось надежное алиби, например, тюремное заключение на момент любого из убийств. Сержант Майк Хеннеси определил, у кого из оставшихся необходимо проверить ДНК. Они отметали одного подозреваемого за другим, а Отис опасался, что они проглядели что-то, что вернется и окажется на их совести. Из-за того, что встречи с полицейскими по делу БТК были столь короткими, телерепортеры заполняли эфир интервью, в которых спрашивали мнение жителей городка. Молодые женщины часто заявляли, что не боятся БТК. Они замечали, что сейчас он уже стар и никому не опасен. Ландвер возмущался, когда слышал это. «Для него это звучит как вызов», — объяснял он Джонсон. Он постарается убить кого-нибудь еще, просто чтобы показать, на что способен. Чтобы помочь детективам предугадать дальнейшие действия убийцы, Ландвер привлек Боба Мортона, психолога из отдела поведенческого анализа ФБР. Ландверу было приятно сотрудничать с ФБР, его дядя Эрни был парнем из ФБР, как и его близкий друг Уэлч, директор КБР. Но многие полицейские считали агентов ФБР высокомерными, не нюхавшими уличного пороха выскочками. Мортон начал свой доклад с констатации очевидного. «Похоже, БТК имеет определенные сексуальные пристрастия. Он мог жить в Уичито, но, с другой стороны, мог просто приезжать сюда. У меня есть дела поважнее, чем выслушивать это», — подумал Отис. Они с Гаугом покинули кабинет».